Я услышал, что ты ходишь по дальним странам и, как святой, можешь делать из медных дирхемов золотые динары. Так для тебя должно быть суточное дело — выкупить меня у моего хозяина. Выкупи меня, и стану я тебе служить верно и честно. Ведь ты, может быть, и в нашу сторону, к русским, пойдешь. Тогда и меня возьмешь с собой. Ты хочешь... Сманить моего раба, сказал нахмурившись хозяин. Где мне думать о рабе, сказал дервиш. Я сам живу бедняком и питаюсь пригоршни пшена, если его подаст щедрая рука. Верно, здесь на далекой чужбине мне придется сложить голову, пробормотал вздохнув саклаб и громко сказал. Просим милости попробовать нашего Дастархана. Осторожно ступая по ковру, он поднес медный таз и узорчатый кувшин с водой. Мерзаюсов и Дервиш омыли над тазом руки, вытерли их расшитым полотенцем и молча приступили к еде. Когда Дервиш перепробовал от всех блюд, он произнес учтивые слова благодарности и попросил позволения удалиться на пустынной улице он долго стоял в тени дерева и смотрел на старую калитку мне не придется больше увидеть этот дом где добрый старик когда то учил меня держать тростниковое перо и писать первые буквы. я не пожалел для него моего единственного золотого динара чтобы только подольше побыть с ним и слышать его родной и близкий мне голос а теперь Снова в путь. Мерза Юсуф долго смотрел на дверь, за которой скрылся странный гость. Вошла Бент Занкиджа и сказала, «Мой добрый дедушка, Мирза Юсуф, в сердце моем змейкой вьется мысль, что этот дервиш Хаджи Арахим Аль-Багдази очень похож на убежавшего нашего вольнодумца Абу Джафара». Только он оброс бородой, почернел от зноя, и тебе трудно в нем узнать прежнего мальчика. Молчи, перенесчастье несчастье на наш дом. Разве я бы стал разговаривать с безбожником, проклятым святыми имамами? Никогда больше не говори мне об этом мимолетном госте. Мы живем в такое время, когда каждой щели прижалось ухо злого и подслушивает, о чем шепчут наши уста. И днем, и ночью мы должны всегда помнить слова поэта, лишь молчание могуче, все же иное есть слабость. Молчать даже перед друзьями. Но разве этот же великий поэт не сказал, замкни уста перед всеми, кроме друга? Всю жизнь молчать? Нет, лучше смерть, но с песней веселой шуткой. Замолчи! Замолчи! Закричал старик. О Боже, помоги мне! Я одинок. Ночь тянется, а повесть о великом харизм шахе не пришла еще к концу. Я все жду от него подвига славы, а вижу только казни и не замечаю великих дел. Я боюсь, что герой окажется каменным идолом, пустым внутри, где летает золотистая моли, ползают ядовитые скорпионы. Аллах! Wzglęni w moją stronę i proswieci mnie.